Внутри шатер оказался весь перегорожен, коммунальный, так сказать. И мой коричневый друг явно в первом отделении ютился. Тут и стол с двумя бумажными горами, сундуки какие-то окованные впереди проем, занавешенный и справа тоже. Причем из того, что справа, скрип какой-то доносится и шорох. Ну да, на столе кувшинный молоком пахнет. «Тоже мне, Ленин, в камере нашелся!» «Их сиятельство там!» Кивает субъект вперед. «Но господин граф очень не любит, когда к нему врываются без доклада!» «Кайны проблем!» — говорю. «В смысле, разделяю и сочувствую!» «Поэтому сделаем так!» «Заходим вместе, и ты тут же обо мне подробно докладываешь!» Понял? Не стоило, наверное, с ним так вот сходу, до быка за рога. А с другой стороны, меня эти крысы тыловые, писаря и прочая шушера, нервируют хуже артобстрела. Потому как те подарочки осколочные, от врага. А вот за что ты от своих должен подарочки получать? Лично мне, на данном историческом отрезке, совершенно непонятно». Да ну, думаю, его в голубой туман. Будет под ногами вертеться и мешать, прибью. Или нет? Стоп. Я ж теперь граф. О! Вызову на дуэль и пристрелю, как собаку. Похоже, кое-какие магические способности у коричневого были. По части чтения мыслей. Или во взгляде моем уловил чего-то. По крайней мере, занавеску передо мной он раздернул очень резво. И когда говорить начал, голосок от возмущения прямо-таки звенел. — Ваше сиятельство, к вам весьма настойчиво рвется некий молодой человек. — Поправочка, — говорю, — уже прорвался. Вот господин граф мне с первого взгляда понравился. Лежит себе тушей на кушеточке продавленной, Жрет что-то, внешне на виноград похожее, а цветом и размером на клубнику. Причем аромат от этой виноградной клубники у меня аж слюнки потекли. На вид, господин граф, кабан-кабаном, точь-в-точь, как капитан Николаев, третий мой комбат. Тоже стрижка короткая, щетиной топорщица, шея в воротник не помещается». А из рожи уже кто-то пытался котлет рубить. Только товарищ граф Леммит еще более габаритный. Так на нем кольчуга на звенья не разлетается, непонятно. Магия и, наверное, поддерживает. «Вижу, что прорвался!» — рычит. «Два десятка отборной стражи, дюжина песцов и секретарь!» А всякий, кто захочет, заходит, выходит. Тебе, Яга, как я погляжу, Надоело сладко есть, да в теплой постели спать. Так в Гризмурских болотах У нас всегда десятников нехватка. Ваша светлость!» Яга этот прямо-таки взвился от возмущения. «Я пытался!» «Если бы ты...» Хоть раз в день пытался чего-нибудь тяжелее пера гусиного поднимать. Глядишь, же сумел бы остановить. Кого? Цыпленка али лягушку. Полюбовался на оторпевшего яга, да как и ревнет. А ну живо! Тащи вина и жратвы. Не видишь, чернильная душа, что мы тут от жажды и голода пропадаем? Ну точно, думаю, Николаев. Тот тоже, насчет выпить и пожрать, был совсем не дурак. Да и вообще мужик был что надо. Сейчас, небось, майор, а то и бери выше, если жив. Коричневого как сдуло, только полок колыхнулся. Я ему вслед покосился, оборачиваясь. А рядом с Леммитом, не знам откуда, девчушка потертой кольчушке объявилась с виду чуть постарше кары моей гибкая словно тростинка волосы пепельные а над плечами две рукояти торчат а почему спрашивают и нежно так а за шею убивает ты не сказал что он прошел и мимо меня Так потому что он мимо тебя и не прошел раз у него голова на плечах а не под мышкой Пока он еще свою громыхалку вытащит, верно я говорю, а, русский? Может, верно, улыбаюсь, а может и нет. Я всяческие громыхалки выхватывать поднатаскался. Да так, что всяким там ковбоем с дикого запада. Ну, форы положим не дам, но кто из нас на их длинный Пыльные улицы лежать останется. Вопрос спорный. А уж против сабель, как говорил наш капитан, фехтование по-американски — это выстрел в упор. Пока этой железякой размахнешься. Вот финка — дело другое. Ей тоже быстро сработать можно, если умеете. «Экки-то!» довольно так кряхтит Леммит. «Скользкий русский!» «Ты ведь русский, точно!» Русский, соглашаюсь, мало того, советский, и еще красноармеец, а все остальное вон той цидуле записано. Леммит на свиток поглядел, сжал его свои лапищи и небрежно так на столик уронил. — Я эти бумажки, — пренебрежительно так говорит, — очень уважаю. Вон какой штат дармоедов ради них развел. Но вот на живого человека смотреть предпочитаю лично. Потому как не попадалось мне еще такая бумага, чтобы сволочь сволочью называла под лица под лицом. И то верно. У нас с этим хоть и получше, но не намного. Между строк надо уметь читать. Хотя нет, Вру, продолжает господин граф. был один раз дело... Только подонком как раз тот оказался, кто бумагу писал. Соображаешь, русский. А что тут соображать? А лучше всего, замечаю, о человеке судить по делам надежнее. Тут как раз яго вернулся с подносом. Ну, а там, само собой, плетенка литра на два и плошки. А в плошках тех вводили нас как-то до войны в музее. Этой, как ее? Их теологии. И был среди экспонатов морской еж. Так вот, если того ежа хорошенько в болотной тени извалять и на половинке разделать, что самое странное, никаких ложек-вилок поблизости не наблюдается. А голыми руками в это лезть как-то боязно. Вдруг оживет да цапнет. Ладно, думаю. В крайнем случае буду на питье налегать, потому как той конфеты давишь не мне, судя по ощущениям, дней на пять вперед хватит, вне зависимости от количества и градусности потребляемого. Ну и с виноградом этим, клубничным, тоже можно попытаться поближе познакомиться. Леммит привели пищи в раз оживился, даже приподнялся до полусидячего а наконец-то, — рычит, — пришло наше спасение от жуткой смерти. — А ведь задержись ты, Яга, еще немного, и тебя бы встретили лязгающие зубами скелеты. Коричневого от этих слов как-то уж очень резко передернуло, чуть под нос из рук не выронил. Словно встречался он уже с этими самыми скелетами, и воспоминания об этой встрече сохранил отнюдь не самые приятные. Поставил под нос, пробормотал чего-то сквозь зубы, и был таков. «И позови!» — это Леммит уже ему вслед рявкнул. «Десятника шаркуна и сотни бречика! Жива!» «На ты!» — поворачивается ко мне. — Давай, садись, русский. — Как вы там говорите, да, в ногах правды нет. Хорошие у вас эти поговорки. Да и пьете вы здорово. — Интересно, думаю, это Коля тут успел отметиться, или другой кто из славян? — Я бы и сам раньше сел, было бы куда? — Отвечаю. — На земле она что? Ржет господин граф. Хорошая, утоптанная, заплевана малость, так мы люди привычные. Ну, знаете, привычные не отрицаю, говорю. Но одно дело, в бою носом грязь пахать, а в тылу хотелось бы комфорта и уюта. Знакомы вам такие слова? Знакомый, знакомый, ухмыляется граф. Видишь в углу сундук, на него садись, если утащишь. Мне понравилась мне эта ухмылочка его. Снова точь в точь, как у Николаева. Тот, бывало, даже пошутить любил. И шуточки у него были простые, действенные и, по большей части, дурацкие. Ладно, подошел я к этому сундуку, прикинул, взялся, и потянул. Ёшкин кот. «Он у вас свинцом залит?» Выдыхаю. да -а. Спокойно так Леммит отзывается. «Золотом! Казна наша там!» тогда и -а -а, понятно!» Золото мне пока таскать не приходилось. Я мозги напряг, школу вспомнил, внутренний объем сундука на глаз прикинул, получилось три патронных ящика. «Поднимать нельзя?» Купок надо запросто. Да уж, говорю, воистину в ногах правды нет. Я тебе русский, ухмыляться леммит. Больше скажу, и вовсе нет нигде. А вот это уже думаю интересно, как он воевать-то с таким настроением собирается.